Часть первая. Территория. Европейский исламский союз. Штутгарт. Баварский султанат. В жизни любого человека есть место небольшим приключениям. Дом, как и предсказывал 42, оказался не таким простым, каким выглядел со стороны, каким представлялся рядовому прохожему, завернувшему по своим делам в христианскую часть Штутгарта. Что можно увидеть с улицы? Четырехэтажное здание фисташкового цвета, построенное давным-давно, еще в 20 веке, и пару раз отреставрированное. Глобальным переделкам дом не подвергался. Ремонтировали его по мелочам, штукатурку обновили, двери, когда-то выходившие на улицу, заложили наглухо, оставив только один вход, со двора. Окна новые вставили, более надежные. До ворота в установили крепкие, из сплошного титопласта. Вот, собственно, и все. Стандартный набор модификаций, призванных защитить жилье от мелкого жулья и ерундовых уличных беспорядков, без применения сторонами гранатометов или ревунов. Посмотришь на такое строение и решишь, что обитатели дома – люди или небогатые, или прижимистые. Причем, скорее, первое – богачи в этом квартале не селились. Предпочитали дорогой «Мерседес Грин Зоун», виллы которого – Раскинулись к западу от центра. Одним словом, выглядел домик незаметно. Не хуже и не лучше соседних. Однако 42, сумевший проникнуть во внутреннюю сеть здания, предупредил Вима, что расслабляться не следует. «Ребята маскируются. Девятка, к своей безопасности они относятся очень серьезно». «Неужели?» «Ты уж мне поверь». Вим поверил. За все время совместной работы напарник ни разу не кричал волки ради шутки. Поверил, принял все меры предосторожности и теперь, преодолевая шаркающей походкой полутемную арку, видел, что 42 не ошибся. Новые окна, новая штукатурка и новые ворота? А чего-нибудь посерьезней не хотите? В обеих стенах арки располагались пулеметные гнезда. При появлении посетителя титопластовые шторы бесшумно разошлись. И на уставились черные глазки стволов. 9 миллиметровые василиски, разработанные корпорацией Хеклер-Кох, и установленные кем-то из официальных дилеров. Гнезда располагались правильно. Мертвые зоны отсутствовали. Очень хороший выбор. Если оружие действительно монтировали профессионалы, то все шесть стволов управляются центральным компьютером, который видит внутреннее пространство арки в любых условиях, и при свете дня, и в полной темноте. А в случае задымления Василиски будут палить согласно показаниям датчиков движения. 42 прав. К безопасности жители дома относились очень серьезно. Еще один сюрприз. Совмещенный с наноскопом стационарный полицейский сканер под сводами арки. Законно он установлен или нет, вопрос второй. Ответ, на который Виму Дорадо, никогда не узнать. А вот для чего он здесь стоит, очень даже ясно. Сканеры сами по себе особой ценности не представляли. но считает он твою балалайку, ну и что? Устанавливали их. Только в том случае, если у хозяев имелся постоянный доступ, законный или нет вопрос второй, точнее уже третий, к полицейской базе данных. Посетитель еще до ворот не добрался, а охранники дома уже знают о нем столько, сколько в общем-то им знать запрещено. Здесь живут параноики Прекращаем связь, девятка. Сначала войди внутрь. «Понял». Напарник никогда не отказывал себе в удовольствии потрепаться. И раз уж он замолчал, значит, занят до невозможности. Скорее всего, борется в поте лица с охранными программами неприметного домика. «Вот тебе и тихий уголок». Вим остановился у калитки, надавил на кнопку замка и произнес чуть дребезжащим старческим голосом. «Господину Шварцу!» Ответ пришел немедленно. «Господина Шварца нет дома». Стоявший охранную систему машинист был склонен к дешевым эффектам. Ответ прозвучал не из динамиков, а пришел в балалайку рада. Фраза высветилась красными буквами на глазном наноэкране. Намек понятен. Нам уже все о вас известно, уважаемый. Маленькая демонстрация возможностей внутренней сети. Выпендрежники. Тем не менее, развитие ситуации Виму понравилось. Спокойный ответ показал, что охранной системе его маскировка оказалась не по зубам. В противном случае ему бы или предложили убраться, или бы заставили встать лицом к стене, ожидая приезда полиции. Два дня назад Зорм, подпольный мюнхенский пластик, поработал над внешностью Дорадо, состарив его на пару десятков лет. Следы операции компьютер не засек. В затылке Вима сидела фальшивая балалайка, изготовленная 42 специально для этой операции электронные сторожа сочли ее настоящей. Впрочем изорм и 42 признанные мастера. У меня есть пароль, спокойно сообщил Дарада. Господин Шварц попросил обождать его в квартире. Господина Шварца 42 выбрал за пристрастие к замку Павлины. Модный в этом сезоне игре, в которой виртуальная реальность густо перемешивалась с галлюцинациями, вызванными разрешенными наркотиками. В настоящее время господин шварц полу лежал в релаксационном кресле салона ютой придаваясь невинным забавам в компании семи других игроков и у напарников было от 5 до 6 часов свободного времени пароль принят на этот раз сторож ответил через динамики по всей видимости к жителям и гостям дома программа относилась более вежливо авим отныне гость приглашение которого подтверждено паролем «Наноскоп молчит. Ничего запрещенного у посетителя нет. Значит, можно пропускать». Раздался негромкий щелчок замка, калитка отворилась. И Дорадо, не забывая шаркать, прошел во внутренний дворик. «Идиоты!» Вим знал, что общение с живым подозрительным сторожем потребовало бы от него гораздо больше усилий. Впрочем, согласно широко распространенному и в целом правильному мнению, хороших сторожей немного. Потому в наши дни принято доверять машинам, которые, согласно все тому же широко распространенному мнению, не ошибаются. Хорошее дело, общественное мнение. Текущий контракт Вима считался не очень сложным и на сухом языке сервера ДД назывался «возвращение утраченного имущества». Три недели назад с проходящей в одном из кельнских музеев выставки похитили карандашный набросок древнего художника Пикассо. Спустя еще одну неделю владелец раритета получил предложение выкупить драгоценность за половину рыночной стоимости. Ситуация стандартная для случая, когда преступление совершили не по заказу могущественного любителя живописи, а ради заработка. Однако грабители пожадничали. Согласно неописанным правилам, они должны были просить не более 30% от стоимости и после короткой торговли соглашаться на 25%. Возмущенный владелец начал переговоры с похитителями, но одновременно обратился на сервер ДД, менеджера которого после некоторого раздумья затребовали за услуги всего 15%. Контракт был заключен. И Дорода отправился на дело. Каким образом менеджерам удалось выяснить местонахождение раритета, Вима не волновала. Возможно, грабители оставили слишком много следов, которые умелые машинисты ДД отыскали в сети. Возможно, утечка произошла благодаря предательству. Кто-то из грабителей мог решить, что 10% одному – это гораздо лучше, чем 50% на всех, и сдал подельников начальникам дорада А возможно, само похищение картины было спланировано менеджерами ДД по заказу какой-то мафиозной группы, и теперь они во второй раз зарабатывают на том же преступлении. Возможно, было все. Но Вима это не касалось. Его дело возвращение утраченного имущества и точка. Никаких имен, никакой лишней информации, только технические подробности и стоимость контракта. Если он попадется, то не сможет ничего рассказать, он станет первым и последним звеном в цепочке расследования. Анонимность – это безопасность. Главный лозунг сервера ДД. Захваченным компьютерами мире сохранять анонимность – Становилось все труднее и труднее. Однако менеджерам ДД удалось создать надежную схему работы, удобную и для заказчиков, и для исполнителей. Они вообще умели работать с информацией. Эти никому неизвестные менеджеры всем известного сервера. Их машинисты, непосредственно ведущие ДД во время операций, чувствовали себя в сети, как рыбы в воде, демонстрируя настоящие вершины искусства ломщиков. Но даже если ты проник во внутреннюю сеть анклава, ты не сможешь взять сигару, лежащую на столе Верхалаза. Для этого нужны руки. Руками являлся Дарада. Христианские территории европейских городов, особенно спальные районы, нравились в ему значительно больше исламских или смешанных ибо, в первых, было шумно, а во-вторых, очень шумно. Жизнь там била ключом. Кричали уличные торговцы и пестрела и переливалась огнями реклама, гудели мобили, табуретки и велосипедисты. Здесь же, на территориях этнического и конфессионального меньшинства, какое-то подобие бурления возникало всего два раза в сутки. Утром, когда жители района ехали на работу, и вечером, когда когда они направлялись в любимое заведение пропустить перед сном пару пива. Дарада, сам выросший на подобной территории, чувствовал себя как дома. Уверенно, и едва ли не расслабленности. Но в то же время прекрасно знал проблемы, которые появлялись у людей его профессии в таких районах. Слишком мало народу днем на улицах. Будто не 21 век на дворе. Дети, резвящиеся на небольшой, огороженной со всех сторон высокими решетками площадки, спешащие за покупками домохозяйки. Две остановились посреди мостовой и заболтались, то ли о ценах на продукты, то ли обсуждают перипетии сюжета любимого сериала. Из небольшой кафешки тянет жареной картошкой и сосисками. Двери маленьких магазинчиков нараспашку, но зазывал «нет». Все чинно, спокойно, тихо. Интересно, проезжают ли здесь полицейские патрули? Пару раз в день, не больше. И не подумаешь, что в столь спокойном уголке скрываются преступники, совершившие дерзкое ограбление музея. Молодцы, ребята. Хорошие нашли укрытие. Вим закрыл жалюзи, отошел от окна и присел к лежащему на полу ящику. Необходимое для операции снаряжение доставили в квартиру господина Шварца за час до появления дорада 42 сгенерировал ложный заказ в один из сетевых магазинов. Выдал подлинный пароль, и охранная система дома позволила курьеру донести ящик до порога квартиры. Содержимое, разумеется, проверялось наноскопом. Но в современных коммуникаторах слишком много деталей и химических элементов, а потому проверки в 99 случаях из 100 носят поверхностный характер. Схема совпадает с классической? Совпадает. Идентификационные чипы производителя и продавца на месте? На месте. Значит, все в порядке. Да кто поверит, что господин Шварц закажет себе коммуникатор с секретом? Никто не поверит. И правильно, между прочим, сделает. Потому что не для господина Шварца предназначалось сие устройство. «Спишь?» «Почти». Сигнал от 42 пришел, когда Вим уже собрал расфасованный по уголкам коммуникатор пистолет. Зарядил его и беззаботно перекуривал, сидя на полу комнаты. Само же устройство висело на стене напротив. «Скучное дело, да, Девятка?» «Судя по тому, как долго ты молчал, нет». По всей видимости, сражение с охранной системой потребовало от напарника гораздо больше усилий, чем предполагалось. «Угадал». В левом верхнем углу на наноэкрана появилась смеющаяся рожица. 42 показал, что ему весело. Впрочем, рожица сразу исчезла. «Теперь все в порядке, так что к делу, Девятка?» Дорада пошевелил указательным пальцем, гоняя вшитую в его подушечку мышь по напыленному на глаза на наноэкрану и активизировал стоящие в балалайке боевые программы. Стрельбовый комплекс, согласованный с собранным только что пистолетом, и навигационный комплекс с заложенным в него планом здания и окрестностей. Я готов. Снятая похитителями квартира находилась по соседству с обитающим господина Шварца. Общих стен несколько. Вим выбрал самую большую. Гостиная Шварца, спальня похитителей. И именно на нее повесил коммуникатор. «У них двойная система безопасности, девятка. Помимо внешней, которая предусмотрена для всех квартир дома, они поставили внутреннюю, автономную, не имеющую выхода в сеть». «Предусмотрительно». «Ага. Мне в нее не проникнуть, поэтому действовать придется по плану «Б», то есть шумно». «Я помню план «Б».» «Ты у нас вообще молодец». «Сколько народа внутри». В настоящий момент двое. И все? И все, девятка. Гарантирую. Выбрав здание с хорошо отлаженной системой безопасности, похитители стали ее заложниками. Взломав сеть дома, 42 проследил все их перемещения и абсолютно точно знал, сколько человек находится в квартире. Но это еще мелочи издержки излишнего доверия к технологиям. А вот, выбрав в качестве дополнительной меры безопасности еще одну систему электронной охраны, воры расписались в собственной глупости. Во всяком случае, по мнению дарада если у тебя есть деньги на автономную систему и ловушки, которые к ней прилагаются, то не скупись. Добавь еще столько же и потрать получившуюся сумму с умом. Купи собаку. А еще лучше – сторожевого терьера «Мутобор». 80 килограммового зверя с генетически улучшенными органами чувств, бешеной реакцией и ядовитыми железами в клыках. Если бы Виму сказали, что картинку, за которой он шел, охраняет подобная тварь, он бы трижды подумал, прежде чем лезть внутрь. И, скорее всего, отказался бы. Хорошо натасканную псину не обманешь, это тебе не наноскоп. Она бы через стену почуяла, что в новом коммуникаторе подозрительно повышенное содержание некоторых химических веществ, и насторожилась бы, и предупредила бы хозяина. Это не значит, что наноскоп плох. Он ведь тоже засек особенности доставленного коммуникатора. Но сработала машинная логика, упаковка запечатана, идентификационные чипы в порядке, электрическая схема стандартна. Значит, мы имеем дело с новой модификацией устройства. У наноскопа и управляющего им компьютера есть логика. Но отсутствует инстинкт самосохранения. А сражевым терьером Мотобор плевать на чипы и целостность упаковки. Они чуют опасность и реагируют на нее. Вот и все дела. Будь внутри собака, картина находилась бы в гораздо большей безопасности. А два человека и автономная электронная система — это всего лишь два человека — и автономная электронная система. Люди глупы. Они доверяют железякам, которые 42 сломал, находясь за сотни километров от Штутгарта. И забыли о тех, кто тысячи лет оберегал их от различных неприятностей. Вим поднялся на ноги. Аккуратно положил окурок на коммуникатор. Ни к чему оставать лишние следы. Отошел на несколько шагов назад, снял пистолет с предохранителя и натянул на голову на намазку. Начинай отчет. Золото и адреналин, да, детка Да, 42. Золото и адреналин. Удачи. К черту. Полгода назад Вим прошел пару уровней виртуальной игры о приключениях ДД. Посмеялся тогда. Обычные операции не имели ничего общего с захватывающими приключениями компьютерных героев. Однако сейчас наступил тот редкий момент, когда реальная жизнь становилась похожей на игру. «Обратный отсчет», — провозгласил 42 и немедленно начал. «60». Направленный взрыв заложенного в коммуникатор устройства, точнее, весь коммуникатор и был, по сути, взрывным устройством, выбил кусок стены в соседнюю квартиру. «57». Вим нырнул в дыру, перекатился через голову и, оставшись лежать на полу, принялся стрелять вверх. «Автономная система безопасности предполагает установку на потолке небольших пулеметов». И первая задача, которую Вим решил с помощью дуродела, вывел из строя их механизм. Прыжком поднялся на ноги, беглый взгляд на разнесенный пулемет. Машинально отметил эмблему производителя. «Науком, хоть здесь они не поскупились». «46». В дверном проеме появилась фигура. Вим выстрелил три раза. Откатился к стене, озираясь в поисках второго. И через мгновение понял, что ему повезло. В том месте, где он взорвал стену, стояла кровать рядом с которой теперь лежала лишённая головы тела второго бандита. 38. Внешняя система безопасности не реагировала на происходящее. Над ней поколдовал 42. Жители услышали взрыв, но поскольку электронные сторожа спокойны, наверняка решат, что проводятся какие-то работы. Забеспокоятся не сразу, минуты через 2-3. Оставались охранники. ну и они сначала начнут расспрашивать о происходящем систему безопасности. И лишь после этого отправятся искать источник подозрительного шума. Так что время есть. 36. Теперь необходимо разобраться с установленной похитителями внутренней системой. Рим огляделся. Взглядом нашел на стене рядом с включателем коробочку с логотипом науком. No Сорвал с нее крышку и подсоединил к одному из портов выданное 42 устройства. 30. Внутренняя система наша, девятка, продолжай. Теперь можно не беспокоиться о ловушках в других комнатах. Вим включил сканер и быстро просмотрел стены спальни. «Здесь чисто». «Сейф на кухне, девятка. Встроен в нижнюю дверцу холодильника. Сюда едут наши друзья». Подключившись к внутренней системе, 42 узнал многие тайны похитителей. Однако прежде она успела подать сигнал бедствия остальным членам банды. Неплохая все-таки вещь – электронная защита. Но гораздо хуже сторожевых терьеров мутобор. «А вот и кухня». 20 в дверь заколотили охранники сейф заперт он автономный не подключен к внутренней системе единственное умное решение которое приняли похитители поскольку скрываться больше не имело смысла Вим отстрелил петли нижней дверцы холодильника и торопливо покинул кухню 10 быстрее девятка я стараюсь через 10 секунд включится резервная охранная система который до сих пор удерживал 42. С этого момента дом превратится в запертую крепость, и уйти из него станет очень и очень непросто. С трудом удерживая широкую и тяжелую дверцу холодильника, Дорадо выскочил на балкон и перевалился через перила. Пять. Лететь вниз недалеко, всего один этаж. Дальше начиналась плоская крыша флигеля. Короткая пробежка до ее края и вновь прыжок. На этот раз с высоты двух этажей. «Один!» Сейф уже лежал на асфальте. Прыгать с ним в руках Вим не решился. Подхватил добычу и нырнул в закрытый фургон, припаркованного у тротуара маленького Рено Арба, одной из самых массовых моделей мобилей, на которых мелкие оптовики развозили по лавкам и магазинчикам товары. Машина немедленно тронулась с места, устремившись к шумной улице. «Время!» «Ты молодец, девятка!» «Адреналин из золота, 42 «Адреналин и золота!» Вим рассмеялся. Он чувствовал себя прекрасно.